Глава вторая. Наступила ночь. Я лежал в большой зале на столе, обитом чёрным сукном. Мебель была вынесена, шторы спущены, картины завешаны чёрной тафтой. Покров из золотой парчи закрывал мои ноги, в высоких серебряных поднекодилах ярко горели восковые свечи.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 И монотонным грудным голосом, гулко раздававшимся в пустой зале, читал: А немех и неотверзох уст моих, яко ты сотворил еси. Отстави от меня раны твоя, от крепости бо руки твоей аз исчезох. Ровно 2 месяца тому назад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 Оказалось, что все они происшли от несогласия моего характера с той жизнью, которую я вёл. Воспоминания мои были прерваны лёгким шумом справа. Савелий, который давно начинал дремать, вдруг зашатался и едва не грохнулся на пол. Он перекрестился, вышел в переднюю и, принеся оттуда стул,